Глава 9. Большой полигон, накрытый собственным силовым куполом, в этот день имел самый необычный вид. Тонкая плёнка силовой защиты переливалась праздничными оттенками алого и золотистого. К стоянке полигона постоянно подлетали простые с виду машины, и, предъявив охране хмурым полуголым сефарам, пригласительный чип-карт проскальзывали внутрь конюшни. Большая арена поверх песка была устлана пёстрыми коврами. Женская половина отделалась красивыми резными ширмами из полированного дерева. В ожидании ранних гостей на коврах лежали стопки подушек, низкие столики украшали кувшины с прохладительными напитками и чаши с фруктами и сладостями. Нарядно одетые слуги провожали к столам вновь прибывших. Из женской половины уже доносился звонкий смех и шелест разговоров. Мужчины были серьёзны и хранили строгое молчание, лишь изредка пригубляя чашу с соком. или кидая в рот ломтик сочной дыни. Сегодня клан собирал сам Хамид-Иль-Хамид, -Хамид, один из первых изгнанников. Сильный воин и опытный вождь, под его руку отданы решением общины две дюжины сифаров, машин смерти. Сифары служили только лицам королевской крови, либо равным им по силе. И хоть по слухам Хамид-Иль-Хамид -Хамид приходился светлейшему молочным братам, контролировать две дюжины рожденных убивать решится не каждый. Поэтому мало кто из изгнанников и их семей мог отказаться от приглашения. Да и любопытство требовало появления на этом необычайном празднике. Многие уже слышали о свадьбе, но никто из членов общины ещё не видел молодую госпожу Азилла. А уж какими дивными слухами полнилась полоска скродной астероидной земли. Но вот зазвенел гонг. Небольшая площадка, предназначенная для судей, поднялась над головами гостей. Её личный силовой купол растворился в воздухе, открыв взором собравшихся группу нарядно одетых людей. Впереди, как и ожидалось, стоял Хамид иль Хамид. За его спиной многие удивлённо заметили невысокую девушку, укутанную в прозрачное газовое покрывало поверх традиционного женского наряда. Рядом с девушкой стоял племянник Хамида Орамозад, а за его спиной батюшки святы, принцесса Забейда в полном дворцовом облачении. Площадка хорошо была видна и с мужской, и с женской половины зала. Гол раздался со обеих. Переждав минуту, Хамид Ильхамид добрым голосом вечного дядюшки начал говорить: "Приветствую вас, друзья мои. Давно не собирались мы столь тесным кругом, давно не поднимали чаши во здравие тех, за кем пришли сюда и выжили здесь. Но сегодня мы здесь по особому поводу. Вы помните, как 30 лет назад маленький корабль летел сквозь тьму и холод космоса, унося в себе изгнанников? Как мы наткнулись на этот астероид в последние дни нашего путешествия? Как вели переговоры, а потом и войны с местными бандитами? Так вот, друзья мои, все это было не напрасно. Светлейший король Амана, да хранят его трое первых, издал указ, открывающий колонизацию нового мира. Все, кто последуют туда и принесут пользу, получат полное прощение и через 10 лет смогут вернуться в миры Амана. Переждав удивлённый и даже раздражённый гул толпы, Хамид иль-Хамид продолжил. Но и это ещё не все новости. Многие из вас наверняка слышали, что мой племянник Орамазат иль-Забейди женился. Сегодня мы хотим представить вам его супругу. Отступив чуть в сторону, Хамид кивнул, и Зобейда вышла вперед. По обычаю, молодую жену представляла старшая женщина семьи. «Амина Ильдур Азилла». Над амфитеатром прозвучал глубокий женский голос. Затем свекровь скинула со скромно стоящей фигурки блестящую паутину покрывала. Зал ахнул. Действительно. Не зря ворчащая Зоча всё утро наряжала и причёсывала юную госпожу. Точёную фигурку обнимали нежно-голубые шальвары и топ. Кафтан, накинутый на плечи, был выткан из нежнейшего пуха горных коз, и его мягкие складки так прижимались к девичьим округлостям, что многим мужчинам пришлось напомнить себе, где они находятся. Сделав традиционный жест почтения, Амина сложила руки лодочкой перед грудью и чуть склонила голову в приветственном поклоне. И это ещё не все новости. Вновь шагнул вперёд Хамид. Указом короля Амана беем новой планеты назначен Оромазат Ильзабейди Ильдор Азилла. Ошеломлённые люди взорвали неподвижный воздух купола аплодисментами и выкриками. Потом был традиционный пир. Гостей обносили пловом из синтезированной баранины с привозным рисом. Рагу из местных тепличных овощей соседствовало с тонками лепёшками из псевдокрахмала свирены. И водорослевыми рулетами с планеты Синабон. На десерт в тонких стеклянных чашах подали цветочный кисель по рецепту с близлежащей планеты Сарины. О лёгкие цветочки плыли в студенистой перламутровой массе, как звёзды в пространстве. И всё это благоухало, удивляло взоры и отличалось недурным вкусом. Семья не стала разделяться, все вместе спустились вниз. Мужчины сели за центральный столик, а женщины, окутавшись в невесомое покрывало, Молчание подвижно сидели сзади. Если у кого-то возникал вопрос к принцессе или её невестке, спрашивали у Рамы или Хамида и через них же получали ответ. Воздух трепетал от обилия эмоций, но все блюли приличие. Вопросы потом, в частной обстановке, а сейчас неспешная еда, вино и сладости. Когда вино подогрело мужские разговоры, Урам вызвал Сифара, и он проводил женщин на женскую половину, кланяясь обеим равно. что тоже было отмечено внимательными гостями. Тут же загремели барабаны. На площадку между столиками выскочили тонкие, гибкие девушки, блестя смуглыми смазанными маслом телами. Они ловко жонглировали факелами, прыгали в горящие обручи и перебрасывались ими как детскими мечами. В воздухе порхали светлячки-подвески, свет понемногу приглушался. Вечерняя истома и расслабление начали одолевать гостей. После акробаток В крок вышли дрессировщики с огромными полосатыми зверями, новинка добытая одним из содержателей развлекательного дома. Чего стоило Хамиду раздобыть их для вечеринки клана, знают лишь он сам да его помощники. Уговаривали долго, а потом лично держали неуступчивого хозяина над гладкими плитами дорожки на высоте всего-то третьего этажа. Уговорили. И вот теперь парень в блестящей порчёвой безрукавке и таких же шальварах обнимался с огромным зверем, а две маленькие гибкие девочки делали на широкой полосатой спине изящные пируэты, собирая из переплетённых рук и ног ажурную пирамиду. После выступления зверей в круг вынесли высокую конструкцию из полированного дерева в виде башни и установили в центре, развернув вокруг волны тонкого голубого и синего газа, изображающих море. Затем вдруг заиграла тихая, нежная музыка, и прозвучал высокий женский голос. Он выводил старинную женскую песню о любви. По ширме поплыли изображения из старинного трактата, повествующего о любви принца и принцессы, разделённых морем. По гладкому дереву скользили красочные пейзажи, дивные птицы, расцветали цветы, девушка махала белым платочком с башни. Едва последние ноты зависли в воздухе, как сбоку выступил юноша в пышных одеждах, стилизованных под старину, и запел песню о разлуке с любимой. Многие гости вынули из рукавов и кесетов расшитые платки и утерли сентиментальные слезы. В третьей песне голоса сплелись, повествуя о радостях встречи. Из ширмы башни выплыло ароматное облако летающих цветов с сарины, и пока все гости любовались их плавным полетом, певцы и башня исчезли. Утомлённые гости начали откланяться и вскоре полигон опустел. Лишь слуги дома Азила остались закончить уборку. Хурамазат и Амина молчаливо и утомлённо сидели в машине, думая каждый о своём. Их разделяло небольшое расстояние, но внимательно наблюдавший за ними шофёр, отметив эту отстранённость из-за пиалы чая, поделился своим наблюдением с напарником. Тот рассказал новости из жизни знатных и богатых своей супруге. А уже к обеду купол полнился слухами о разводе Амины и о Рама. Сами же герои сплетен и не думали расставаться. Едва добравшись до хозяйских покоев, они синхронно скинули тяжёлые кафтаны и направились в ванну. Столкнувшись у дверей, лишь усмехнулись и встали под душ вместе. Мягкие поглаживания под тонкими струйками воды, несущими облегчение от жары и усталости, переросли в медленные, тягучие поцелуи. и жаркие объятия. Орам не хотел испортить первый раз усталостью и невнимательностью к юной жене. Поэтому ласково чмокнув возлюбленную красавицу в нос, он закутал её в большое мягкое полотенце и унёс в постель. Ещё раз коснувшись губами манящих губ, укрыл Амину тонким шёлковистым покрывалом и, накинув на плечи кафтан, вышел в кабинет. Разочарованная Амина хотела подождать возвращения мужа, но вскоре уснула. День выдался напряжённый. Множество незнакомых людей рассматривали её, говорили о ней, сравнивали её с Забейдой и сёстрами Орама. А у женщины на женской половине зала устроили ей настоящий допрос под барабанную дробь и звучание лютни. Госпожа Азила, интересовалась крупная рыжеволосая дама преклонных лет, почёсывая, словно её мучила крапивница. Госпожа Азила, где вы познакомились с вашим уважаемым супругом? Госпожа Зобейда любезно пригласила меня в гости, отвечала Амина, вспоминая краткий инструктаж, проведённый свекровью перед празднеством. А где вы познакомились с госпожой Зобейдой? интересовалась худенькая брюнетка с острым носиком и цеплячей шейкой. Госпожа Зобейда в юности знала мою маму. Вот и пригласила погостить в своём доме, узнав, что я буду пролетать мимо. А куда вы направлялись? любопытно блестя серыми глазами спрашивала совсем юная девушка. в странном фиолетовом одеянии. Но учёба в сельскохозяйственный университет Амана, так вы и не оманка, тот же подключилась к беседе красивая моложавая брюнетка, увешанная крупными золотыми украшениями. Я родилась и выросла на Амане, отвечала Амина. А вот сам оманский университет расположен на другой планете, на Кос Якши. А какую школу вы заканчивали? Я получала домашнее образование. Любопытство дам не было конца. Зубейде пришлось спасать невестку, уводить в сторону, предлагая гостям всё же вспомнить про общее развлечение. Даже оказавшись к ночи в тёплой постели, Амина всё ещё переживала во сне минувший длинный день, беспокойно шевеля ногами и перекладывая подушки. Муж вошёл в спальню и замер, любуясь спящей женой. Его пальцы ласково коснулись её бархатистой щеки, скользнули к подбородку, потом к уху. Ора нежно ласкал спящую Амину, представляя, как она будет отвечать ему, когда они наконец соединятся. Потом, тяжело вздохнув, улёкся рядом. Шепнул: "Спи, моё сердечко. Я подожду". Уютная женская фигурка в его руках расслабляла и навевала сон. Не хотелось думать о завтрашнем дне. Завтра начнутся визиты заинтересованных лиц, понемногу начнётся отбор специалистов, и им обоим предстоят нелёгкие месяцы. На женскую часть технических специалистов будет рассматривать Улуф, но и Амине придётся набрать штат помощников для своих проектов. В плане это сельскохозяйственные, без лесных угодий обойтись не получится. Прошло несколько дней. Орамозат старательно собирал документацию, выискивал специалистов, составлял заявки на продовольствие, семена, саженцы и зародыши домашнего скота. Межпланетный совет выделил для колонизации новой планеты с перспективами сельскохозяйственного развития 10 крупных транспортников, по два от Кордовы и Хеврона и шесть от Омана. Жителям Гай-Надир выделили целый транспортник, но взять с собой предстояло многое. Когда-то на астероиде приземлился корабль, на котором было около 50 человек, одни мужчины. За минувшие 30 лет мужчины обзавелись семьями, родили детей и, и у многих уже были внуки. Однако общее население клана не превышало 350 человек. Многие изгнанники погибли в первые годы, когда на Гай Надир шел раздел территорий. Кое-кто, как мудрый Хамид-эль-Хамид, -Хамид, так и не связал себя узами брака, а кто-то опасался иметь детей. Все же астероид не планета, и статус изгнанников не добавлял спокойствия. Теперь всем поселенцам приходилось поднимать родственные торговые связи на других планетах оговаривать, упрашивать, угрожать, но собирать команду, с которой можно начать освоение целого мира таинственного, загадочного и жестокого.